привлекая дополнительное внимание парней к своему наряду. Серебристые брови младшего Хешара взлетели вверх. «Ты хочешь тренироваться на моих тренажерах дальше?» «Да», — уверенно кивнула она. «Если ты не против, если я вам, конечно же, не помешаю своим присутствием...» последняя Даша произнесла с внутренним страхом. «Вдруг сейчас скажут, что мешает. Придется уйти...»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 Несмотря на то, что обратившийся к ней незнакомец неприятного впечатления не произвел. Наоборот, он был красивый, стройный, как и все хшанцы, с белоснежной гривой волос, почему-то не заплетенных в косу, голубоглазый и улыбчивый. — Что вы имеете в виду под выражением «та самая»? — робко улыбаясь приближающемуся парню, спросила Даша, шагнув поближе к Лейсу.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 Весело удивился Киш. «Я не ребёнок, просто в детстве болела», – нахмурилась Даша. «И вообще, мне уже двенадцать!» «Да-да, конечно, извини», – отозвался Киш, нисколько не впечатлённый её возрастом. Отчего Даша ощутила глухое раздражение. Впервые внешность служит ей плохую службу. Она быстро апгрейдила кибер и сунула парню под нос а потом довольно усмехнулась почти детскому восторгу, отразившемуся на бледном, круглом, с резкими чертами лице Киша, увлеченно тестирующего девайс. — А вы в какое заведение решили поступать? — спросила она у осчастливленного шанса с дальним прицелом выяснить планы Лейса. — Мы с Лейсом в космические войска хотим, и космос осваивать будем, и слушать заодно, — пробормотал киш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 «Ну, это громко сказано, лаборатория. Родители комнату выделили и оборудование позволили приобрести. А мы с Ари Майшель, там некоторые практикумы проводим. Так лучше запоминается, когда наглядно». «Ари Майшел, ты шар, твоя наставница?» Пораженно выдохнул Лояр. «Да?» – недоуменно ответила Даша. «Тебе невероятно повезло с педагогом. Она замечательная».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 «Тогда многое понятным будет и интересным», — иронически заметил Лейс, невольно успокоив расстроившуюся была Дашу. «Знаете, я в который раз слышу имена Шансов». Дочь дипломата решила сменить тему и заодно выяснить интересовавший ее момент. «И почему-то у мужчин всегда короткие имена». «Наша традиция — мужское имя не больше четырех символов. Так повелось. Мы хранители семьи,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 просчитывая последствия, а вот Лейс с Лояром едва сдерживались от смеха. Их забавляло происходящее, но Даши смешно не было. «Какая разница, что говорят другие?» – строго возразила она. «Главное – результат, а в случае Киша – исполнение мечты. Мой брат успешно сдал экзамены и от моей помощи не отказывался. Ему бы даже в голову не пришло стыдиться этого».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 Уж больно он надменным и жестким ей показался. — Мы с Лейсом поступаем в Хшанскую академию, которая на шоре второй по размеру и значимости из наших планет. Сейчас большинство торговых представительств транспланетарных компаний базируются именно там. Так что будет интересно. — С учетом того, что академия на Шуары славится суровым, самым жестким подходом к курсантам, У тебя вряд ли будет возможность развлекаться. Ехидно продолжил задруг Ариш. Зато оттуда выпускают самых первоклассных спецов. Это признано большинством государств и союзов. Задрал подбородок хшанец-доровяк, словно уже получил диплом. А зачем выбирать ту, где к вам будут чрезвычайно строго относиться? Удивилась Даша. Лейс подошел к девочке и неожиданно для себя потрепал ее по плечу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 и, что самое главное, пообщалась с Лейсом, пусть и опосредованно, через его товарищей.